«Архиерея такого же! Я бы им такого рекомендовал», — сказал Сковородников, и, бросив окурок папироски в блюдечко, забрал, что мог, бороды и усов в рот и начал жевать их. В это время вошедший пристав...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 Докурив папиросы и допив чай, сенаторы вышли в залу заседаний, объявили решение по предшествующему делу и приступили к делу Масловой. Вольф очень обстоятельно своим тонким голосом доложил касационную жалобу Масловой И опять, не совсем беспристрастно, а с очевидным желанием кассирования решения суда. «Имеете ли что добавить?» — обратился председательствующий к Фонарину. Фонарин встал и, в свою белую широкую грудь по пунктам с удивительной внушительностью и точностью выражения,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 что он извиняется за то, что настаивает на том, что господа сенаторы своей проницательностью и юридической мудростью видят и понимают лучше его. Но что делает он это только потому, что этого требует взятая им на себя обязанность?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 Они все, очевидно, были удовлетворены только тогда, когда адвокат кончил и перестал бесполезно задерживать их. Тотчас же по окончании речи адвоката председательствующий обратился к товарищу оберпрокурора. Селенин кратко, но ясно и точно высказался за оставление дела без изменения, находя все поводы кассации неосновательными. Вслед за этим сенаторы встали и пошли совещаться. В совещательной комнате голоса разделились. Вольф был за кассацию.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 Все дело решалось голосом Сковородникова. И этот голос стал на сторону отказа, преимущественно потому, что решение Нехлюдова жениться на этой девушке во имя нравственных требований было в высшей степени противно ему.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 Повод их касаться и недостаточный, и потому согласен с председательствующим об оставлении жалобы без последствий. В жалобе было отказано.